Глава 65. Как прекрасен этот мир. Мы с Таней долго идем по лесу, надеясь, что заросшая тропинка, петляющая между деревьями, выведет нас куда-нибудь к людям. От сгоревшего дома вела еще одна дорога, проселочная, с накатанной машиной-колеей, но отправиться по ней мы не рискнули. Вдруг монгол оставил там кого-то из своих упырей удостовериться, что мы точно сдохли. Погода нас жалует. Небо ясное, дует легкий ветерок. Не холодно и не жарко птички поют. Как прекрасен этот мир. Только мышка устала. Обувь натерла ей ноги, поэтому моя девочка разулась и шагает, босая по колючей траве. Я в постоянном напряге из-за этого боюсь, что Таня может поранить ногу о какой-нибудь острый камень или колючую ветку. Их достаточно валяется тут и там. Периодически поднимаю мышку на руки и несу, пока сам не выбиваюсь из сил, которых становится все меньше. Но мир все равно кажется прекрасным. Даже несмотря на назойливые мысли о щегле, я никак не могу перестать думать о нем. Тошнит от его предательства, выворачивает наизнанку от лицемерия, с которым он провожал меня в последний путь. Это же надо было так играть. Я к нему как к младшему брату относился. Да, может, иногда перегибал с воспитательным процессом, но того, что Рома окажется гнидой продажной, никогда не предполагал. Наконец тропинка выводит нас с мышкой к берегу небольшого озера. На первый взгляд дикого и безлюдного, живописного, как в сказке, но потом мы замечаем у кромки воды одинокого пожилого рыбака в потертой фетровой шляпе и резиновых сапогах. Дремлет с удочкой в руках. Подходим к нему, напугав мужика до чертиков. Еще бы! Видок у нас, как у сбежавших, из преисподней. По сути, так оно и есть. Одежда мятая, перепачкана грязью и сажей, да и лица не лучше. Добрый день. Здороваюсь я, пытаясь казаться нормальным. «Господи, спаси и сохрани!» — подскакивает мужик с коряги, на которой до этого сидел и крестится, испуганно осматривает нас с ног до головы. «Матушки мои, что ж с вами приключилось-то, ребятки?» «Да заблудились мы немного», — неубедительно вруя. «Нам бы телефон, отец, позвонить очень нужно и воды пить его, если есть». «Конечно, конечно!» — начинает суетиться мужик. «Сейчас!» достает из-под коряги огромный походный рюкзак, вытаскивает из него и протягивает Тане большую металлическую фляжку с водой. «Спасибо!» — радостно благодарит его мышка, убирая с лица липнущие к нему пряди спутанных волос. Свинчивает крышку и жадно припадает губами горлышку фляжки, сделав несколько глотков, передает ее мне. «У меня тут еще пирожки с луком и яйцом. Будете? Жена целый мешок в рюкзак сунула, хоть мне ни за что за день столько не съесть». Угодливо предлагает мужик, и черными от многолетнего загара мозолистыми руками протягивает Тани пакет с выпечкой. — Спасибо огромное! Вы просто чудо! Восторженно принимая его, восклицает мышка. Я смотрю на нее, и губы сами собой растягиваются в улыбку. — Это ты чудо! Проносится в голове, но я молчу. Просто смотрю, как Таня хищно впивается зубами в румяный пирожок, как с наслаждением прикрывает глаза, как, спохватившись, торопливо достает из пакета еще один и всовывает его мне в руки. На вкус выпечка жены рыбака оказывается просто божественной. Мы с Таней синхронно жуем и смотрим друг другу в глаза, словно невербально общаясь. Я мысленно транслирую ей, как сильно люблю ее, и в тысячный раз прошу прощения за все. И, кажется, Таня понимает меня. До сих пор не верится, что нам так повезло. Постоянно ловлю себя на стрёмном ощущении нереальности происходящего. Будто это только снится мне, и я все таки сгорел в том пожаре и попал на тот свет. Но по какой-то нелепой ошибке угодил прямиком в рай. Вот и мужик этот судочками очень напоминает Архангела. Буквально на физическом уровне чувствуется, как от него исходит какая-то добрая светлая энергия. Кажется, еще немного, и над старой шляпой засияет нимб. Но головой я понимаю, что это всего лишь разыгралась моя фантазия, а на самом деле рая мне не видать. Вряд ли за то, что я побывал в аду на земле, там сверху возьмут и отпустят мне все мои грехи, учитывая, что в ближайшее время я планирую добавить к ним еще парочку. После того, что я сделаю с Монголом и всей его свитой, обитель блаженных мне точно не светит. А ведь еще остается Рома. Пирожок, несмотря на свой охренительный вкус, встает поперек горла от невеселых мыслей. «А телефон у вас есть?» Кое-как проглотив его, спрашиваю я у мужика. «Да, есть!» — энергично кивает он. «Только там на балансе не очень много денег!» смущенно добавляет, бережно доставая из нагрудного кармана рыбацкого жилета крошечный кнопочный телефон и протягивая его мне. Таким, наверное, еще в прошлом веке пользовались. «Не переживайте!» Я попрошу друга пополнить ваш счет сразу после звонка. «Да вы что, не надо!» Еще больше смущается мужик. Таня, дожевывая свой пирожок, напряженно смотрит на меня, не отводя глаз. Сереж, озабоченно произносит она, — «кому ты собираешься звонить?» «Красивая, добрая, еще и умная. Как я раньше мог быть таким дураком?» «Не переживай», — успокаиваю я ее. «Есть один человек, которому точно можно доверять». Ты его, кстати, знаешь». «Кто?» — хмурится мышка. «Сомневается. Хотя обещала теперь доверять, но я бы и сам на ее месте сомневался. Надеюсь, скоро увидишь». Подмигиваю ей. Набираю номер, который знаю наизусть, и прикладываю к уху телефон. «Алло?» — раздается знакомый голос на том конце провода. «Здорово, брат».